Глава 11. Ноябрь. Крупная фасоль с перцами чили по-тескокски. Продукты. Крупная фасоль, свинина, шкварки, широкие перцы чили, лук, тертый сыр, салат латук, авокадо, редис, перец тарна чили и оливки. Способ приготовления. Сначала необходимо выварить фасоль в растворе минерального вещества теки скиты после чего, промыв, снова варить вместе с кусочками свинины и шкварками. Встав в пять часов утра, Тита первым делом поставила варить фасоль. На сегодняшний обед были приглашены Джон и его тетушка Мэри, приехавшие с ним из пенсионвали исключительно ради того, чтобы присутствовать на свадьбе Титы и Джона. Тетушка Мэри изнывала от желания как можно скорее познакомиться с избранницей своего любимого племянника, но не могла сделать это, учитывая всю неуместность подобного посещения в связи с неважным состоянием здоровья Педра. Они выждали неделю, пока он поправится, и теперь намеревались нанести торжественный визит. Тита была опечалена невозможностью отменить это знакомство. Шутка ли? Тетушке Джона было за восемьдесят? а проделала на столь долгий путь исключительно для того, чтобы осуществить заветную мечту — познакомиться с Титой. Приготовить хороший обед было не самое лучшее из того, что Тита хотела бы сделать для милой старушки Джона. Но чем еще могла она уважить их, разве что сообщением, что не может выйти замуж за Джона? Она чувствовала себя совершенно опустошенной, подобно блюду, на котором остались лишь жалкие крохи от невиданно красивого торта. Она поискала продукты в чулане, но тех и след простыл, их словно ветром сдуло. Наезд гертрудис на ранчо покончил со всеми припасами. Единственное, что оставалось в амбаре, так это маис, из которого можно было сделать вкусные лепешки, да еще рис и фасоль. При хорошем расположении духа и воображении из них тоже можно было приготовить достойную еду. Совсем неплохим было бы меню из риса с бананами мачо и фасолью по тыскокски. Так как фасоль была не столь свежей, как обычно, и поэтому на ее варку уйдет больше времени, Тита поставила ее вариться пораньше, а пока что занялась потрошением широких перцев чили. Очистив перцы от прожилок, Их вымачивают в горячей воде и перемалывают. Положив перцы вымачиваться, Тита приготовила завтрак и отнесла его Педро. Он успешно поправлялся. Тита то и дело меняла на обожженных местах пластыри из коры Тепискоуита, что позволило избежать рубцов. Джон процедуры одобрил целиком и полностью. Любопытно, что он сам на протяжении некоторого времени занимался исследованием коры этого дерева которые начала еще его бабка с ветросвета. Педро с нетерпением ожидал прихода в Тите. Помимо неописуемо вкусных яств, которые она что ни день ему приносила, на его чудесное выздоровление влияла и такая немаловажная вещь, как беседы, которую они вели каждый раз после того, как он поест. Однако этим утром Тита не могла уделить ему много времени. Ей надо было как можно лучше подготовиться к приходу Джона. Педро, закипая от ревности, сказал ей, «Вместо того, чтобы приглашать его на обед, ты бы твердо сказала ему, что не выйдешь за него замуж по той простой причине, что ждешь от меня ребенка». «Я не могу ему это сказать, Педро». «Ага, боишься расстроить докторишку». «Не то, что боюсь, но разве справедливо так обращаться с Джоном?» «Он заслужил все мое уважение, и я хотела бы выбрать более подходящий момент для серьезного разговора с ним». «Не сделаешь этого ты, так сделаю я». «Нет, ты ничего ему не скажешь. Во-первых, я не позволю, а во-вторых, я вовсе не беременна». «Не понимаю тебя». «То, что я посчитала за беременность, оказалось простым расстройством, а сейчас все в порядке». «Вот оно что. Теперь я хорошо понимаю, что с тобой происходит. Ты не хочешь говорить с женом». «Потому, наверное, что выбираешь, остаться ли со мной или выйти за него. Так ведь, расхотелось быть рядом с жалким коллегой?» Тита не могла взять в толк, почему Педро так себя ведет, точь-в-точь точь маленький капризный ребенок. Он говорил так, будто собирался болеть до конца своих дней. А ведь это не так. Неделя, другая, и он совсем поправится. Скорее всего, несчастный случай помутило его сознание. Может быть, голова его все еще была забита дымом от его горевшего тела? Точно так же, как подгоревший хлеб заполняет гарью дом, так что дышать нечем. Так и его закопченные мозги исторгают черные мысли, заменяя его всегда вежливые слова злыми оскорблениями. Как он может сомневаться в ней? Как может утратить то, что было неизменной чертой его взаимоотношений со всеми, достоинства? Она выбежала, задетая поведением педра который перед тем, как она затворила дверь, крикнул ей вдогонку, что не желает больше получать еду из ее рук, пусть присылает Ченчу, а сама спокойно обнимается со своим Джоном. Вне себя от негодования Тета влетела на кухню и села позавтракать. Она не успела сделать это раньше. Сперва спешила ублажить педра потом пошли обычные дневные дела и всякое разное. Да только к чему все это? почему педра вместо того чтобы все это оценить оскорбляет ее словами и помыслами да он со своим себелюбием и ревностью стал настоящим чудовищем она приготовила несколько челакелис и присела поесть за кухонный стол ей не нравилось кушать в одиночестве но в последнее время ей не оставалось ничего другого педра не покидал постель Рассаура ни под каким видом не желала выходить из своей комнаты, где сидела в запертине принимая пищу, а Ченча, родив первенца, взяла несколько дней отгула. По этой причине Челакилис не порадовали ее, как всегда, им тоже не хватало компании. Неожиданно Тита услышала шаги. Дверь кухни распахнулась, и появилась Рассаура, Титу ее вид поразил. Она была худа, как до замужества, а всего-то не ела одну неделю. Казалось невероятным, что за какие-нибудь семь дней она потеряла 30 килограммов веса. Однако так оно и было. То же самое случилось с ней, когда они переехали жить в Сан-Антонио. Рассаура быстро похудела, но стоило ей вернуться на ранчо, как ее опять разнесло. С надменным видом она уселась напротив Титы. Час схватки наступил, но Нитита же должна была начать баталию. Она отодвинула тарелку, пригубила кофе и начала медленно отщипывать маленькие кусочки от краев лепешки, которую использовала, когда готовила свои челакелис. Обычно они общипывали во время еды края всех лепешек, чтобы после кормить кур, как они делали это с краюшкой хлеба, неизменно находившейся в одном из карманов. Сёстры пристально посмотрели друг другу в глаза и помолчали. Первый заговорил расаура «Кажется, у нас есть о чём поговорить. Не правда ли?» «Да, конечно. И думаю, что мы должны были сделать это, ещё когда ты вышла замуж за моего жениха». «Хорошо. Если хочешь, начнём оттуда. Ты заимела жениха неоправданно. Тебе не надлежало его иметь. По мнению кого? Мамы? Или, может быть, по твоему мнению? Согласно семейной традиции, которую ты нарушила. И которую я нарушу столько раз, сколько будет необходимо, доколе эта проклятая традиция не станет считаться со мной. Я имела такое же право на замужество, что и ты, а ты не имела никакого права становиться между двумя людьми, которые так горячо любят друг друга. Не так уж и горячо. Сама видишь, как легко Педро сменил тебя на меня, и я вышла за него только потому, что он сам этого захотел. Было бы у тебя хоть немного гордости, ты бы забыла его навсегда. Да будет тебе известно, что женился он на тебе лишь для того, чтобы быть рядом со мной. Никогда он тебя не любил, и ты прекрасно это знаешь. Вот что. Не будем говорить о прошлом. Меня не интересуют причины, по которым Педро на мне женился. Женился и вся недолга. Но я не позволю, чтобы вы оба смеялись надо мной. Зруби это себе на носу. Этого я не потерплю. Никто не желает над тобой смеяться, Росаура. Ничего-то ты не понимаешь. Это я-то не понимаю, в какое положение ты меня ставишь, когда все на видят, как ты рыдаешь возле Педро и любовно тискаешь его руку. Это я-то не понимаю, зачем ты это делаешь». Да чтобы сделать из меня посмешище. Вот уж Бог тебе не простит. И вот что я тебе еще скажу. Мне совершенно безразлично, что ты и педра попадете к черту на рога за то, что чмокаетесь по темным углам. Более того, отныне и впредь встречаетесь сколько вашей душе угодно. Пусть никто не видит. Мне и дела нет, что у педра нужда якшаться с кем попало А что касается меня, то теперь я его на порог не пущу. У меня-то достоинство есть». Пусть для своего свинства ищет, кого хочет, вроде тебя. Только женой в этом доме буду оставаться я и в глазах посторонних людей тоже. Потому что в тот день, когда кто-нибудь застукает вас, и вы снова выставите меня на посмешище, клянусь, вы об этом пожалеете». Крики Росауры перемешались с неутешным плачем эсперанца. Девочка начала плакать еще за несколько минут до этого, но повышала тон медленно, пока ее рыдания не достигли непереносимо высокого уровня. Определенно она проголодалась. Росаура медленно поднялась и сказала, «Дочь покормлю я. С этого дня я не желаю, чтобы ты это делала. Еще заляпаешь ее своей грязью. Чего доброго, подашь ей какой-нибудь плохой пример и научишь дурному». «Уж я-то открою ей глаза и не позволю тебе...» Отравляйте жизнь дочери с ума с бродством, Которое втемяшилось в твою больную голову. Не позволю загубить ее жизнь нашей идиотской традиции. Ах так! И как же ты этому помешаешь? Или ты возомнила, что я снова подпущу тебя к ней? Так знай, крошка, не бывать этому. Где это ты видел, чтобы уличных девок Подпускали к девочкам из порядочных семейств? Ты что же... «Серьезно считаешь, что семейство наше порядочное?» «Моя маленькая семья, безусловно, порядочная. И чтобы она таковой оставалась, я запрещаю тебе приближаться к моей дочери, иначе я буду вынуждена выгнать тебя из этого дома, который мама оставила в наследство мне. Поняла?» расаура вышла из кухни с кашей, которую Тита сварила для эсперанца, и отправилась кормить дочь. Ничего худшего для Титы она не могла придумать. Росаура хорошо знала ее слабое место. Эсперанца была для Титы самым дорогим существом в мире. Да чего же больно ей стало. Отщипывая последние кусочки от лепешки, она ото всей своей души пожелала сестре провалиться в тартар тартарары. Это было самое малое, чего та заслуживала. За спором с Росаурой, не переставала щипать лепешку, накрошив целую горку. С яростью, сыпав крошки на тарелку, она выскочила во двор покормить кур, чтобы тут же вслед за этим заняться приготовлением фасоли. Все веревки на дворе были заняты белоснежными пеленками эсперанца. Это были распрекрасные пеленки, домочадцы долгими вечерами с любовью расшивали их по краям. Ветер раздувал их и от этого казалось, будто по двору перекатываются пенищиеся волны прибоя. Тита едва оторвала от них взгляд. Ей надо было отрешиться от мысли, что девочка впервые ест без нее, если она не хочет, чтобы приготовление обеда пошло прахом. Тита бросилась на кухню и снова принялась за фасоль. Покрошенный лук жарят на жиру. Когда он подрумянится... Добавляют перетертые широкие перцы чили и соль по вкусу. Когда подливка готова, в нее добавляют фасоль вместе с мясом и шкварками. Несли о маленькой эсперансе не выходили у Титы из головы. Когда насыпала в кастрюлю фасоль, она вспоминала, как нравится девочке фасолевый отвар. Чтобы дать его племяннице, она усаживала малышку на колени, повязывала ей на грудь большую салфетку и кормилась серебряной ложки Какую радость она испытала в тот день, когда услышала стук ложки о первый зубок эсперанце. А сейчас у нее появились еще два зубика. Чтобы их не повредить, Тита кормила ее с превеликой осторожностью. Хорошо, если бы Росаура учитывала это. Да разве она способна? Разве хоть раз до этого она кормила ее... Приготовила хоть раз ванну с листьями салата латука, чтобы маленькой спокойно спалось до утра. Разве умела одевать, целовать, обнимать и баюкать, как это делала Тита? Она подумала, может, и впрямь самое лучшее покинуть раньше. Педро разочаровал ее. Рассаура в отсутствие Титы сможет наладить свою жизнь, и девочка рано или поздно привыкнет ухаживать за родной матерью. Если Тита еще больше привяжется к ней, она будет страдать так же, как страдала по малышу Роберто. Тита не имела к ней отношения. Это была не ее семья. В любой момент ее могли выкинуть из дома с той же легкостью, с какой выкидывают какой-нибудь камешек из фасоли, когда перебирают ее. В то же время Джон предлагает ей создать новую семью, которой никто не сможет ее лишить он человек замечательный и очень ее любит со временем ей не труднодно будет по настоящему полюбить его